Глава 55 Елена села на освободившуюся скамейку, проверила, как спит ребенок и набрала номер полковника Шумакова. — Здравствуйте, Геннадий Александрович. — Петелина беспокоит. — Вы ведете дело Баринова. — Ох уж этот Баринов. Попался нам, как заказчик убийства, и пошло-поехало, — ворчал Шумаков. То хищение ему приплюсовали, а теперь еще и твое дело по убийству Золотовой нам передали. — И как успехи? — Да ты пойми. По наемному киллеру у нас с доказательствами полный порядок. Хоть сейчас дело в суд передавай. А финансовые махинации — дело нудное. Не один месяц уйдет, чтобы разобраться. — Меня интересует больше убийство Золотовой. Баринов сознался? — Размечталась кто на себя будет добровольно труп вешать. Одно дело заказ неисполненный, совсем другое в убийстве сознаться. Есть чем прижать. Елена Павловна, я ведь как работаю? Появился подозреваемый, подсаживаю его на крючок, организую слежку, прослушку и тайную съемку. Добываю улики и тогда уже подсекаю. Беру щучку за жабры. Все, рыбка в сетке, выпотрошу и на сковородку, то бишь в суд. Поняла? «Я не рыбак, но доходчиво объяснили». «Так и с Бариновым было по делу киллера. Мы основательно подготовились, поэтому улик вагон и маленькая тележка. А к убийству Золотовой меня через полгода подключили». «Из твоего дела извини, Баринову предъявить нечего. Я знаю, поэтому и звоню». У Золотовой в момент убийства вырвали из ушей серьги с бриллиантами. Харченко мне рассказал, что вы их нашли». — Да, мы добыли важную улику, — похвастался полковник, — и доказали, что бриллианты принадлежали убитой. Камушки припрятал Баринов. — Странно все это. Зачем он их хранил? — Тщеславие убийцы. Ты бы знала, где мы их нашли. Под колпачком авторучки с золотым пером с дарственной надписью от Золотова. — Отца убитой? — Да. Сувенир два в одном, символ победы над прежним владельцем компании и его наследницей. Не удивлюсь, если бы он туда добавил фотографию с трупом Самсонова. Он требовал снимок от киллера. Петелина продолжала сомневаться. А если Баринову подкинули бриллианты? Ты все усложняешь. Увы, один раз упростила, теперь расхлебываю. Елена тяжело вздохнула. Шумаков поспешил успокоить, он объяснил. На дарственной авторучке есть четкие отпечатки пальчиков Баринова. И больше никаких. На бриллиантах остаточный след его ДНК. Он любовался трофеем. Представляешь, сидит в кабинете, достает авторучку, снимает колпачок, выкатит на ладонь камушки и гордится своим умом и коварством. — Он хранил авторучку в служебном кабинете? — удивилась Елена. — Да. При аресте Баринова мы не обратили на нее внимания, не затем пришли. А вот когда явились к Самсонову за бухгалтерскими документами компании, Самсонов занял кабинет Баринова, уловила для себя главная петелина. А что такого? Как новый владелец компании, это Самсонов потребовал расследования хищений. Самсонов – заинтересованное лицо, он причастен к убийству жены. Всполошилась следователь. — Я же передала заключение криминалистов о его перчатках. Он нанес первый удар. Шумаков замялся. Не хотел говорить, но... Перчатки могут не приобщить к делу. — Это почему? Адвокат Самсонова обжаловал процедуру изъятия улики. Он указывает на насилие со стороны оперативников, да и саму улику теоретически могли подбросить. Что за чушь? Есть видео, как Самсонов достает перчатки с крыши гаража. Валеев снимал на телефон, я покажу. — Наличный телефон. Хорошее ли качество? — усомнился Шумаков. — Вот когда мы устанавливали микрокамеру в кабинете Баринова, я выбил самую лучшую аппаратуру, чтобы картинка и звук были идеальными. Меня потом инженеры замучили. Когда вернешь? А мы забыли ее в кабинете Баринова. Забрали только, когда изымали документы. — Уже при Самсонове? «Ну да. И камера все это время писала?» — задумалась Петелина. «Если аккумулятор не сел, можно посмотреть?» «Я сдал ее в технический отдел. Там чистят информацию. Позвоните им немедленно. Нужно сохранить запись!» «Ты мне приказываешь, майор?» — напомнил о субординации полковник. «Я вас прошу, Геннадий Александрович, спасите запись, если не поздно!» Елена не заметила, как повысила голос, и малыш проснулся. Сынишка выплюнул соску и закричал. Его писк услышал Шумаков. «Петелина, ты уж определись, что тебе важнее, воспитывать сына или раскрывать убийство?» Елена копалась в коляске в поисках соски, а сверху стал накрапывать дождь. «Сашенька, подожди, да где же эта соска и дождь так не кстати?» «Значит, все-таки сын», — сделал вывод полковник. «Это правильно». «Вы еще не позвонили?» «Это неправильно!» — вернулась к разговору Петелина. «Спасите запись, я чувствую, это важно!» «Да звоню уже, неугомонная!» Петелина вернулась домой. В этот день фитнес-браслет насчитывал ей полуторную норму шагов. Она расхаживала по квартире, мысленно возвращалась к разговору с Шумаковым и поглядывала на смартфон. Дважды порывалась позвонить полковнику, но сдержалась, не хотелось прослыть на Зойлевой. На службе всегда много дел и нервотрепка, а у молодой мамы одна забота — малыш. И что не говори про загруженность и усталость официально, ее времяпровождение называется отпуск. Поздно вечером Шумаков позвонил сам. — Ох, петля, ну у тебя и чутье! — то ли похвалил, то ли ужаснулся полковник. По его интонации Елена поняла, что ожидания сегодняшнего дня оправдались. Случилось важное – поворотное событие, которое все изменит. Или она излишне оптимистична?